Второе. Веселые конкурсы. Здесь тоже надо соблюдать известную предосторожность. Конечно, конкурс на самое быстрое выпивание литровой бутылки водки доставит немало приятных минут и присутствующим, и конкурсантам. Но после конкурса соревнующиеся могут впасть в излишне мечтательное состояние и будут потеряны для общества. Так что у алкоголя зависимые состязания лучше оставить на самый конец мероприятия. Еще один постулат гласит о том, что задание конкурса не должно быть излишне сложным. Соревнование на тему «Кто быстрее всех составит годовой отчет» начальника, конечно, порадует, но сотрудники фирмы вряд ли будут в восторге. Так что лучше всего соревноваться на силу, ловкость и остроумие. Например, кидаться ручками и карандашами из окна. Прекрасный конкурс. Во-первых, выполняется старая итальянская традиция выкидывать из окна старые ненужные вещи. Во-вторых... Такой конкурс развивает ловкость и глазомер. В-третьих, участникам нужно будет находчиво и остроумно ответить негодующим прохожим, появившимся в офисе с карандашом в глазу или правом ухе. В-четвертых, конкурсанты будут иметь возможность проявить ловкость и силу, усмиряя тех прохожих, которые не купятся на простые человеческие слова утешения. Обычно прекрасно проходят конкурсы, в которых выбираются мистер и мисс фирмы. Но это не должен быть конкурс красоты, потому что в этом случае мистером всегда будет начальник, а мисс – его секретарша. Если, конечно, в офисе не работает несколько сумоубийц, которые отдадут свои голоса кому-нибудь другому. Я предлагаю несколько вариантов подобных конкурсов, которые удовлетворят самый изысканный вкус. Первое. Мистер постоянно опаздывающий. Второе. Мисс – самая пышная прическа. Третье. Мистер – легкие фирмы. Самый заядлый курильщик. Четвертое. Мисс Достоинство фирмы. Самая толстая попа. Пятое. Мистер Короткое Замыкание. Человек, у которого чаще всего ломается компьютер и другие бытовые приборы. Шестое. Мисс Неожиданность. Тетка, которая чаще всего перекрашивает свои волосы. Седьмое. Мистер Паровозный Гудок. Сотрудник, у которого самый громкий голос. Восьмое. Мисс Радиотелефон. Сотрудница, которая больше всех разносит сплетни. Ну и так далее. Отдельно проводится конкурс на самого отважного сотрудника фирмы. В этом конкурсе требуется участие начальника. Он должен распороть себе брюки сзади и в таком виде прогуляться по офису. Тот из сотрудников, кто рискнет сообщить начальнику о некотором нарушении в его туалете, получает специальный приз вместе с выходным пособием. Третье. Песни народов мира. Когда вручены все презенты и проведены все конкурсы, основной составляющей мероприятия становятся песни. Разумеется, главный фактор этого действа – массовость. Даже если у вас великолепный баритональный тенорок, не спешите его демонстрировать в одиночку. Никому не интересно слушать ваши завывания, даже если дома жена и кошка обычно бывают в восторге. Нужно петь что-нибудь общеизвестное, не требующее наличия колоратурного метца-фортепиано. Простые русские песни надолго займут всех присутствующих и вызовут приятное вскипание слезы в левом глазу. Yesterday, Can't By My Love, Ой, Мороз, Мороз или Ветер с моря дул. Вот наиболее распространенный репертуар. В процессе пения необходимо очень тщательно следить за начальством. Если оно благосклонно начинает что-то подвывать, Присутствующим необходимо максимально притушить свои звуковые потоки, чтобы начальство было хорошо слышно всем присутствующим. При этом следует изображать всем телом восхищение от прослушивания дрожащего козлетона начальника, периодически вскрикивая, как бы в молитвенном экстазе. «Браво! Бис! Божественно! Суперски! Зекинска! Каруза! Шаляпин! Дима! Маликов!» Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что эти советы помогут вам в должной мере потренироваться в офисе встречать Новый год. И что никто из вас после проведения этого мероприятия не будет уволен. Ура, товарищи! С наступающим! Только не на ногу. Праздником!